Вика села рядом и от ее шутки пахнулась свежестью и хорошими духами. «Добрый вечер, таинственный незнакомец», — сказала она, окутаясь в светлый пушистый мих. «Здравствуйте, Вика. Спасибо, что пришли». Горов тронул машину с места, привычно взглянул в яркого заднего вида. «У меня не будет с тобой неприятностей, парень». «Надеюсь. Хотя я большой специалист по неприятностям. Горву не понравилась едущая за ним машина. Он крутанул роль, свернул в переулок». «Мы едем к тебе?» «Да». «Я не видел тебя в казино. Откуда ты знаешь меня?» «Долгая история. Приедем, расскажу». 500 баксов. Платить вперед». Артем не сказал, кто я? — Я не одел кадров, милый. Меня твоя анкета не интересует. Заплати, иначе я выскочу у перо светофора. — У меня нет денег. Я полковник милиции. Мы едем ко мне домой, но не в постель. — Только полковник? — с вызовом сказала Вика, но голос я дробнул. — Мне ноги целовали генералы. Уверен, что они восхитительны. Я имею в виду твои ноги, а не генералов. Я приглашённая или арестованная? Ты очаровательная. Внимаю, Артема. Вот мы и приехали. Гору подъехал к своему дому со стороны переулка, встал напротив посольства. Передний гору помог девушке снять шубку. Проходи, располагайся, Хотя лучше, если ты мне поможешь на кухне. Я целый день не ел, лишь перекусил у старого знакомого, который мне и сказал, что ты живешь на этом свете. Значит, Артем тут ни при чем. И Вика прошла по квартире заглянула даже в ванную. Живешь один, женщины бывает редко. Жилище твое мне нравится. Простенько, но с вкусом. «Меня зовут Лев Иванович». город достал из холодильника традиционные пельмени, поставил на плиту кастрюлю с водой, начал накрывать на стол. Поужинали быстро, сварив кофе, перешли в гостиную. Гуров достал из шкафа бутылку и виски. «Ого», — сказала Вика, взглянув на этикетку, «богато живешь, а, говоришь, денег нет». «Признайся, Лев Иванович». У тебя платных девочек никогда не было? — Почему решила? — горов наполнил в Ты, мужик, сильный и уверенный женщинам нравишься. А у нас ни одни недостатки есть и достоинства. Вика пыталась держаться привычно, раскованно. Однако голубоглазый хозяин невольно сковывал женщину, которая видела многое и, смущаться, казалось, давно разучилась кто то в тебе не так, Лев Иваныч, ты необычный. Смотришь оценивающий, но интересует тебя не моя грудь и задница. Ну, рассказывай, зачем привез? Вика, извини за нескромность, у тебя есть дети? Нет, ни мамочки, ни папочки. Одинокая, мужиков не счесть, орала. «А ты что смотришь синими брызгами? Такие вопросы задаешь. Подход ищешь? Решаешь, что мне можно сказать, а чего нельзя?» «Ты не заводи себя, я не клиент. Вчера вечером с толстым грузином за столом сидела. «Я против князя ничего не скажу», — перебила Вика, «да и не знаю ничего». «А я о Шалвее все знаю», — улыбнулся Гуров. «Меня Аким интересует». «Ах, этот!» — в голосе Вики зазвучало презрение. «Что в нем интересно?» «Бандит? Каких сегодня много?» «За что Акима не любишь?» «А что мне его любить?» «Мужик и мужик?» — Ека на секунду замяла. «Так». «Ерунда!» Этот козел подвел мою подругу. «В чем именно?»